Глава 1. Чай готовила мисс Сомерс. В компании Consolidated Investment Trust она работала недавно, и среди машинисток была самой бестолковой. Лучшие годы остались позади, на лице отпечаталось кроткое овечье беспокойство. Мисс Сомерс вылила в заварной чайничек не вскипевшую воду. Бедняжка никогда не знала наверняка, кипит чайник или нет. И, конечно, ужасно из-за этого беспокоилась, как и из-за многого прочего в каждодневной жизни. Она разлила чай и поставила чашки перед сослуживцами, положив на каждое блюдце две плиточки мягковатого печенья. Мисс Гриффит, старшая седовласая машинистка, весьма толковая, не терпящая беспорядка дама, прослужившая в компании верой и правдой целых шестнадцать лет, резко бросила. Вода снова не вскипела, Сомерс. Круткое и обеспокоенное лицо мисс Сомерс запунцовила, и она выдавила из себя. Боже, уж на этот раз я была уверена, что она вскипела. Ладно, подумала мисс Гриффит, подержим ее еще месяц, пока у нас работа не в проворот. Ну, в самом-то деле. А что это за торможенное натворилось письмом Western Development? Надо же так наломать дров. Про чай говорить нечего. Да где такую найдешь, чтобы и на машинке быка стучала, и чтобы голова на плечах была? И банку с печеньем в прошлый раз не закрыла как следует? М да. Внутренние, полные негодования монологи мисс Гриффит часто оставались неоконченными. Так вышло и сейчас. В комнату вплыла мисс Гросвеннер. «Совершить священный обряд приготовления чая для мистера Фортескью». Мистеру Фортескью чай заваривали по-особому. Он пил его из особой фарфоровой посуды и заедал особым печеньем. Только чайник и вода из-под крана были те же. Но для чая мистера Фортескью вода вскипела. Мисс Грасвеннер проследила за этим лично. Мисс Грасвеннер была блондинкой, до того роскошной, что дух захватывала. Она носила черный, ладно сидевший костюм от дорогого портного. На стройных ножках красовались самые лучшие самые дорогие нейлоновые чулки с черного рынка. Не удостоив машинисток словом или взглядом, она выплыла из их комнаты. Стоит ли обращать внимание на всяких насекомых? Мисс Грасвеннер была не кем-нибудь, а личной секретаршей мистера Фортескью, Злые языки намекали, что эти мои обязанности не ограничивались, но в данном случае сплетня была лишь сплетней. Мистер Фортескью недавно во второй раз женился на роскошной и дорогой женщине, вполне способной завладеть его вниманием целиком и полностью. Для мистера Фортескью мисс Грасвеннер была лишь неотъемлемой частью служебного интерьера во всех отношениях исключительно шикарного и дорогого. Мисс Грасвеннер плыла, держа перед собой поднос – будто исполняла ритуал жертвоприношения. Небольшая приемная, комната ожидания, куда допускались наиболее значительные клиенты, ее собственный кабинетик, и, наконец, после легкого стука в дверь, святая святых, кабинет мистера Фортескью. Это была просторная комната. Кое-где на надраенном до блеска паркетном полу лежали дорогие восточные ковры. Кабинет был изысканно отделан светловатым деревом, грамотные набивные кресла обтянуты светло-жетой кожей за гигантским столом из платана естественным центром всей комнаты восседал мистер фортескью не сказать чтобы мистер фортескью полностью тянул на свой кабинет но все же выглядел вполне внушительно это был дородный слегка отрехлевший мужчина с блестящей лысиной по такая своей прихоти на работе он носил свободный твидовый пиджак более уместный для загородных прогулок Он хмуро изучал какие-то бумаги. Мисс Грасвеннер приблизилась к нему грациозным лебедем, поставила поднос на стол возле его локтя, ровным негромким голосом объявила «Ваш чай, мистер Фортескью», и вышла. Мистер Фортескью, как того требовал ритуал, в ответ просто хмыкнул. Мисс Грасвеннер возвратилась к делам, ждавшим ее внимания – Сделала два звонка по телефону, проверила отпечатанные письма, прежде чем отнести их мистеру Фортескью на подпись, ответила на звонок из города. «Боюсь, сейчас это невозможно», — сказала она в трубку, и в ее голосе зазвучали высокомерные нотки. «Мистер Фортескью занят». Повесив трубку, она взглянула на часы. Было 10 минут 12 -го. Вдруг через дверь кабинета мистера Фортескью обитая звуконепроницаемой материи, донесся какой-то странный звук. Это был вопль, приглушенный изоляцией, но сомневаться не приходилось, так вопят от боли и ужаса. Тотчас на столе мисс Грасвеннер включился сигнал, долгие, отчаянно зовущие гудки. Мисс Грасвеннер на мгновение оцепенела, потом неуверенно поднялась на ноги. При встрече с неожиданным она пасовала. Однако, следя за осанкой, она подошла к двери мистера Фортескью, постучала и вошла. Но увиденное заставило ее начисто забыть об осанке. Лицо ее хозяина, сидевшего за столом, исказило боль. Его трясло в конвольсиях, и это было пугающее зрелище. «Боже, мистер Фортескью, вам плохо?» – спросила мисс Гроссвеннер, в ту же секунду осознав, сколь глуп ее вопрос. Мистеру Фортескью было плохо и даже очень сомневаться не приходилось. Она увидела, подходя к столу, что ее босс буквально извивается от боли. Слова выскакивали из него прерывистыми всхлипами. «Чай! Что, черт дери, вы положили в чай? Скорее, помощь! Врача!» Мисс Гроссвеннер вылетела из кабинета. Всю ее надменность роскошной блондинки-секретарши как рукой сняло. Теперь это была до смерти перепуганная, потерявшая голову женщина. Она вбежала в комнату машинисток с криком. «У мистера Фортескью припадок! Он умирает! Надо срочно врача! У него такой жуткий вид! Боже, он вот-вот умрет!» Со всех сторон посыпались советы, весьма разнообразные. Мисс Белл, самая молодая машинистка, воскликнула. «Если это эпилепсия, ему нужно сунуть в рот пробку. Пробки ни у кого нет? Пробки не оказалось». В его возрасте, может, это апоплексический удар, предположила мисс сомерс «Надо вызвать доктора. Немедленно!» – распорядилась мисс Гриффит. Однако ее обычная деловитость дала сбой. За 16 лет службы ей ни разу не приходилось вызывать на работу врача. Ее лечащий врач далеко, в стритом Хилле. А поблизости есть доктор? Никто не знает. Никто не знал. Мисс Белл схватил телефонный справочник и начала искать докторов под буквой «Д». Но справочник оказался алфавитным, и доктора не были сведены в одну колонку, как такси. Кто-то предложил позвонить в больницу. Но в какую нужна больница этого района, настаивала мисс сомерс иначе толку не будет. Медицина-то нынче бесплатная, а раз так, в другой район нипочем не поедут. Кто-то предложил набрать... 999 и вызвать неотложку. Но мисс Гриффит даже замахала руками. «Как можно? Ведь тогда придется разбираться с полицией». Для граждан страны, где право на медицинскую помощь имеет каждый, группа вполне разумных женщин проявила поистине исключительное невежество. Мисс Белл раскрыла справочник на букву S и стала искать скорую помощь. «А ведь наверняка у него есть свой доктор», – предположила мисс Гриффит. «Не может у него не быть доктора». Кто-то бросился за справочником личных телефонов. Мисс Гриффит вызвала курьера и велела ему бежать на улицу и найти доктора. Как угодно, где угодно. В справочнике личных телефонов мисс Гриффит нашла сэра Эдвина Сэндмана, проживавшего на Харли-стрит. Мисс Грасвеннер рухнула в кресло и запречитала голосом, куда менее поставленным, чем обычно. «Я приготовила чай, как всегда. Нет, правда, не могло в нем ничего быть». Не могло ничего быть? Палец мисс Гриффит замер в диске телефона. Причём тут чай? Он, мистер Фортескью, сказал, что все дело в чае. Мисс Гриффит застыла в нерешительности, куда же звонить, доктору или в неотложку? Мисс Бел из молодых да ранних заявила: "Надо дать ему горчицу с водой, прямо сейчас". У нас тут горчицы нет, горчицы не было. Через некоторое время к зданию почти одновременно подкатили две кареты скорой помощи, а в лифте встретились доктор Айзекс из клиники Бэтнелл-Грин и сэр Эдвин Сэндман. И телефон, и мальчишка-курьер свою задачу все-таки выполнили.